Пожалуй, я неправильно выразилась. Не крыша, а что-то вроде метродотеля. Должен же у него быть кто-то вроде распорядителя технического директора. Тот, кто командует шоферами, костюмерами, разными там завхозами, кассирами. Ведь должен быть такой человек? Непременно. Хорошо, постараемся. Правда, это тоже потребует времени. Тот самый случай с бондом и уборщицей. Классический. Четвертое. Выясните, насколько удастся все о родителях Ольги Альминской и всех Ольгиных знакомых из ваших структур. Сделаем. Я не буду ничего записывать, к вам просто подойдет человек и скажет, что его зовут Ахмед Карлович. Чуточку по-детски, но сочетание довольно редкое, и пароль будет безошибочный. А вы запомните адрес и имя. Он внятно, медленно произнес, потом повторил. «Не обращайте внимания ни на вид заведения, ни на облик работающих там людей, но помните, что они вам окажут любую потребную помощь. Вот и все, пожалуй. Вы правда не хотите выпить? Тогда поедемте назад». Он нажал кнопку, и темное стекло уползло вниз. Даша закурила, усмехаясь про себя, все-таки удалось его обставить. По-настоящему ее интересовал лишь возможный стукач среди ближайшего окружения и личность Усачевского менеджера. Две другие позиции были взяты с потолка, придуманы наобум, чтобы он не догадался о точном направлении ее поисков. А то еще перестреляет фигурантов раньше времени. Даша провела ужасную ночь. То ли переутомилась, то ли все стрессы давали о себе знать. Сон подступал какими-то обрывками, едва начинала засыпать, прям-таки подбрасывала от непонятной судороги во всем теле. Чередой шли кошмары, в лицо лезли оскаленные хари, в ноздрях стояли запахи падали и гнили. Несколько раз вставала пить воду, курила. Но так и не удалось выспаться нормально — На работу приехала, чувствуя себя разбитой.